Нет, он должен конкретно сказать слова, что я отказываюсь от своего вот этого убеждения. Я считаю, что Аллах Субхану Талли, существует отдельно, что мы не являемся частью Аллаха, что этот мир отдельно существует от Аллаха, как об бы этом сказано в достоверных хадисах, как об бы этом сказано в Коране. Вот. Поэтому э, мы это правило записываем. Записывайте это правило. принятие Ислама для принятия Ислама для принятия Ислама человеку человеку надо произнести при свидетелях человеку надо произнести при свидетелях при свидетелях Шагаду Вот такое шихада все знаете, да, свидетельство веры. Надо произнести при свидетелях шихаду. Должны тут же э, пояснить и тут же должны дать понять, если мы кому-то это будем объяснять, что в принципе э, свидетельство ля-иллах само по себе, оно уже опровергает все любые э, неправильные представления о балай Садхано тааля или неправильные представления о религии тот кто сказал ля ля, ля, ля, ля" истина признал что нет бога кроме Аллаха он мы знаем мы говорили что означает нет бога кроме Аллаха мы говорили что талхид единобожие которое признается но бывает трех видов талхид ар-рубубия, улюгия, асма, ва то есть человек признает талхид то он должен признать единство Аллаха как создателя как творца Как того, кто дает средства существования, является единственным управителем в этой Вселенной. И должен он также признавать, что Аллах является единственным, кто достоин и кому можно поклоняться. Достоин поклонения, кому можно поклоняться, кого можно обожествлять. Вот. Также мы говорили, что он должен признавать все имена и атрибуты Аллаха Субхану, Таля, как положено, как это э, говорил Аллах. Субхану. Он должен признавать его посланника, всех посланников, должен верить в его книги, должен верить его слова, признавать его законы. И там очень-очень много э, смыслов включается в э, свидетельство ля и ля вот. Но тем не менее, когда человек слух их произносит, э, если это заблуждение, которое распространено у него в народе, в его религии, в его секте, какое-то явное, открытое, и от того, что он скажет ля и не будет достаточно, не будет понятно, что он имел в виду. Может быть, он в душе истинно все это признал, но для того, чтобы люди знали, что он истинно именно признал это и именно принял Ислам, и на это указывает Суна, он должен э, отречься от своих вольных убеждений, которые явно противоречат э, Исламу, которые противоречат, в принципе, смыслу самого же этого свидетельства. Потому что он, может быть, начнет делать намаз, он все будет соблюдать, он может 10 лет жить среди мусульман, но в душе он будет думать, что Можно считать, что Айса, алейсалам, допустим, является не просто рабом и посланником Аллаха, а чем-то большим. В принципе, к шиитам тоже относятся, да, чтобы шииты... И если речь идет, шииты разные бывают. Если умеренные шииты, почти ничем их не отличишь от суннитов. Да, естественно, они должны, если они принимают ислам, они явные каферы сами, Вот. И они должны, э, принимая ислам, говорить, я свидетельствую также, что э, признаю, что подвижники послания к Аллаху, салям, они верующие, как, как об этом сказано в Коране. То есть я отрекаюсь от своих взглядов относительно э, обвинения в неверии с кого-то из них. Кроме явных мунатов, а времена которых стали уже известны, там они не считаются сахабами, не считаются подвижниками. единственный, кто достоин поклонения. Э, тоже верит, что Мухаммад, салям, пророк, он даже может быть... Если люди кто-то в этом сомневается, то он в этом не сомневается ни секунды, как говорится. Потому что он своими глазами все это видел, слышал и прекрасно об этом осведомлен. Э, шайтаны, которые ходили по земле, да и он сам, э, я не думаю, что он упустил возможность пойти посмотреть на пророка лично и убедиться в том, что то, что он говорит, это правда. Он-то не, не дурак, он понимает, как все на самом деле. Но У него есть гордыня, у него есть высокомерие, которое не дает ему признать это. То же самое иудеи в Медине, они верили в то, что Аллах один, что Он единственный, кто достоин поклонения. Они поверили, что Махамад, саллаху пророк. Они пошли на него, посмотрели, что он по всем приметам совпадает, что это действительно пророк, действительно посланник, но этого им убеждения или этой веры им не хватило для того, чтобы признать действительно, что Мухаммад саллаху, то есть. Как признать это на словах признать это на словах и э, проявить покорность в душе, проявить любовь к этому э, принять эту религию, принять Ислам, они как были иудеями, так и остались хотя между собой они сказали, да, мы признаем что Он Пророк вы признаете, что Аллах один, что Он единственный, кто в да, признаем верите, что Он Пророк, между собой скажут да, открыто об этом заявите, что вы приняли Ислам, что вы стали из числа Его последователей этого Пророка, они скажут нет, мы за Ним не последуем, мы не будем его подчиняться. То есть они сказали, что мы не будем ему подчиняться. И когда есть сомнение в том, что человек, который произносит чагаду, он при этом говорит, я признаю, что это правда, но я не хочу последовать, я не хочу стать последователем этого порока, не хочу войти в его религию, это уже одновременно он противоречит сам себе. Потому что если этот же человек, этот христианин, он признает Аллаха, как Создателя, как Хозяина, как того, кто будет судить людей в судный день, признает, что Мухаммад сал – пророк, и при этом говорит, что Аллах зря его послал. Получается так, зачем Аллах его послал, и можно оставаться православным. Вот. Признавая, что он пророк, он признает Коран, в сказано, кто ищет или желает себе избирать другую религию помимо Ислама, то у того не будет принято. И слова посланника Аллаха, сал который говорит, любой иудей-христиан, который услышит обо мне, не уверует в меня. Не уверен в меня, имеется в виду, и последует, и подчинится. Ислам же это покорность, покорность Аллаху. Он должен покориться Аллаху и совершать обряды, которые... А он не считает нужным, допустим, совершать намат. Раз он православный, он считает, что можно ходить в церковь, что можно признавать искаженную Библию за Библию, допустим. Или даже если он это не признает, даже если он говорит, Библия искажена, там неправильно, Куран чисто правильный, но я не считаю нужным поклоняться, то это... Уже от, от, одни его слова достаточно, что он себя не считает мусульманином, считает православным. Это уже или считает христианином. Что, оказывается, в исламе нельзя употреблять спиртное, да? Ему сказали харам, а, употреблять вино. Он говорит, не-не, я так не согласен, мне такая религия не нужна, допустим. Даже он так не сказал, он говорит, не-не, я не согласен, я все согласен делать, и исламом доволен, и намаз буду делать все, но вот вино не пить, это мне кажется неправильно. То есть он как бы говорит, что Аллах таал, сказал что-то неправильное в Коране. Если он говорит, что Аллах ошибся или неправильно что-то в Коране сказал, или говорит, нет, это, наверное, люди дописали в Куране. он уже сомневается в том, что Коран защищен Аллахом, сохранен, что люди туда ничего не дописывали, это уже куфр, неверие. Хотя он вчера и произнес, и намаз, может, начал делать, или признал, что надо делать, но сегодня говорит другие слова, которые узнал что-то новое в исламе и говорит, не, в это, и, допустим, говорит ангелы на плечах Не, я не верю тут, не вижу ничего ангела. Наверное, это кто-то выдумал. То есть это куфр, но там же надо выяснять, это мы сейчас будем говорить, правила такфира, правила, чтобы его обвинить уже в неверии, что он стал мусульманином, а потом стал неверующим, это сложная процедура. Надо к нему подойти и сказать, ты знаешь, что где это сказано, что это в Коране сказано? Он говорит, да, а я думаю, это люди просто говорят, поэтому отрицал, все, я в это верю, раз в Коране сказано, я верю. И если скажешь, в Фуране сказано, он говорит, а, а точно ведь в Фуран? передан, как положено. Ему он должен, знающий человек, объяснить, что точно, доказать это. И он это когда поймет, он скажет, да, я ошибался. Если он искренний. Если он не искренний, если он просто ищет в себе какие-то отговорки или у него высокомерие какое-то, вот что я вижу, вот что я верю, что во что я не вижу, я не верю, такие глупости говорит, тогда уже, уже тот человек, который, знающий человек, который с ним говорил, он делает вывод, что этот человек не, не является мусульманином, или он вышел из ислама, по причине того, что он отрицает сам Ислам, саму суть. Следующая тема у нас идет. Так, прежде чем эту тему, дайте мне несколько минут. Это куфра э, или отрицание. Допустим, может этот христианин сказать, да, я верю, что э, Мухаммад, пророк, что он послан, что его Аллах послал. Но он послан не ко всем. Христианам можно оставаться на своей религии. То есть это, это всех не касается. Это касается только арабов, или это касается только тех, кто уже приняли ислам. А которые христиане, и можно оставаться христианами. Допустим, то, что говорит Порохова, да? Валерия Порохова, знаете? Она приняла ислам, сама говорит. Но в то же время она в своем вот этом переводе, толкование там делает и говорит... Мы, мусульмане, говорит, вовсе не утверждаем, что э, не говорим об исключительности ислама. То есть ислам не является исключительным. То есть означает, что другие религии тоже имеют право на существование в том плане, что другие религии тоже, про, тоже э, имеют право претендовать на истинность. То есть ты можешь быть христианином, и ты тоже будешь спасен. Ты можешь быть иудеем, и ты тоже прав, как говорится. Все правы, получается. Говорят совершенно противоположные вещи, да, и, и оказывается, и те, и другие правы. То есть существует несколько истин. А на самом деле истина, она одна. Да? Вот. И как бы считать, что она именно у него. Христиане, допустим, не говорят, что... Мы говорим, что мусульмане тоже правильная религия. Никогда от христианина вы такого не услышите. По крайней мере, от какого-то богослова или знающего человека. Он скажет, нет. Более того, он скажет, все, кроме православия, допустим, православие скажет все это заблуждение, все это ересь. Допустим, монофизиты — это ересь, они скажут, а монофизиты — это армянская церковь, вся монофизита. Они говорят, нет, они заблудшие, они в ад попадут все. Католики тоже говорят, они еретики, а католики православных называют еретиками, говорят, они не будут спасены, у них нет слова Божьего и так далее. И так все секты христианские друг друга обвиняют в том, что они, у них истина, они неправы. Это понятно. Любой человек, если он говорит, я в это верю, означает, что все, кроме того, во что я верю, это все неправда. Если я допускаю, что и то правда, и то правда, тогда можно говорить во, во все, что хочешь, если все правда на свете. Но правда одна, и каждый говорит, что она у него. Но Болохов говорит, что во, есть несколько правд, якобы. Это уже куфр явный. И это совместимо никак с исламом, не совместимо со смыслом свидетельств. Посланник Аллаха Мухаммаду, принявший ислам, он был христианином до этого или христианам, или иудеям, не помню, из людей Писания, в общем. И был исполнен аят, где сказано, что иудеи, и христиане, которые не приняли ислам, которые не поклонялись Аллаху, как положено, что они попадут в Чианна, что им такое наказание, они будут в аду. И тогда этот сподвижник, он отвечал Он посланник Аллаха подошел и говорит, что посланник Аллаха Такие говорит, со мной говорит, были друзья, говорит, когда мы были христианами, они такие искренние были, они так поклонялись Аллаху Субхану, Та э, такие чистые люди, говорит, были, и мне говорит, очень жалко, говорит, что вот они сейчас все попадут э, в говорит, мне как-то аж плохо, говорит, на душе. Я говорит, не могу даже представить как такие хорошие люди, как они могли, э, значит, вот так вот, такой плохой конец у них будет. И тогда Аллах Субхану не спасал этот аят, что те, которые уверовали, то есть мусульмане, и иудеи, и христиане, и сабия это религия одна из, зарастри, ну, типа зарастризма религия, вот, э, они придавали божественные качества некоторым звездам или светилам, то и разные у них были секты, сабиа. Э, те, которые уверовали в Аллаха и в судный день, и творили благие дела, нет над ними страха, они будут неопечалены. Это означает, что... Э, Этот аят означает, что до того, как они узнали Ислам, к ним пришел Ислам, у них не было возможности узнать Ислам. Если они верили в Аллаха, действительно, э, вот, они стремились как вот, к единобожию, многие из них близки, на самом деле, к единобожию, и э, творили благие дела, то есть не были нечестивыми, в свою религию соблюдали, старались искренне и были, э, то нет над ними страха, не будет они будут опечалены. То есть именно те э, люди, которые были вот, друзьями этого сподвижника, говорится, что э, они не будут отвечать. Также этот аят означает, что те из иудеев и христиан, которые э, уверовали в Аллаха, после пришел посланник Аллах, как Абдулла ибн Салям, как другие сподвижники, э, уверовали в Аллаха и творили благие дела, над ними нет страха. То есть другой смысл, другое понимание, что после того, как пришел Ислам, и они узнали Ислам и уверовали, э, от того, что они раньше были иудеями, или христианами, или саби, на них нет э, греха это, если они покаялись, если они искренне приняли <решил> и в таком плане тоже может относиться. Там есть люди, которые говорят, они уже знают и так про ислам, или у них есть возможность узнать. Ну, то есть, там зависит, если речь идет об их священнослужителях, о людях, которые в религии их не разбираются, то я не думаю, что с них может кто-то снять ответственность или грех за то, что они не последовали за последним словом Аллаха. почему они не изучили ислам, как положено, почему они не заинтересовались, а может действительно такое есть, то есть с них не снимается соответственно. Что касается людей, которые в общем заблуждении, и, допустим, один брат мусульман ездил там во Францию, у него родственники кто-то, и он общался с ними, и общаются, такие наивные, простые люди, в общем, они говорят, порядочные, некоторые честные такие. Все, даже они там во Франции над мусульманами как бы посмеиваются или э, не доверяют им. Они говорят, что он араб, допустим, какой-то мусульманской национальности. Не, не с ним нельзя говорить дела делать. Они все говорят аферисты, обманщики ему. Им нельзя доверять. А между собой там французам и так далее не доверяют. То есть в основном там не аферисты. Если он слово дал, он слово держит. Если он делает, дело с ним то, он тебя не обманывает. А мусульман как аферистов воспринимают. Вот. А вообще думаю, что это за религия ислам? Начал спрашивать. Да, это вот какая-то религия, там где-то в арабов, они какому-то камню там поклоняются, черный камень, у них есть, они То есть все, что знают обы сами. Ничего. Я не знаю уже индивидуально степень ответственности каждого. Потому что от того, что кто-то что-то сказал, ты должен сам узнать, проверить. Вот. Но они, если они воспринимают как одна из. То есть они, это у нас здесь в России люди такие образованные, начитанные, они знают, что есть мировые религии и так далее. В Америке в этих они люди в основном такие неграмотные. Они, да, они знают, что есть история Америки, они про американский флаг все расскажут, да, все, что знают. Но в мире, если, допустим, пилет, знаете, футболист известный, когда ему говорят, а как вы к российскому футболу относитесь? Он говорит, да, ведь Россия далекая скандинавская страна, говорят. Заветский Союз занимал там шестую часть суши, он думает, что это какая-то маленькая страна где-то в Скандинавии, где-то на севере. То есть, это, это министр Бразилии. Если министр Бразилии так думает, то простые люди сами можете представить, что они, какое представление о мире они не имеют. Вот. У нас тут, эти взять в любом селе, любой школьник больше знает о том, что в мире происходит, понятия имеет, чем американский там, может быть, выпускник университета или чего-то, школы, как минимум, колледжи. которые не веровали, потом снова стали верующими, потом снова неверующими, да? Это имеется в виду. <свистит> <свистит> Мнение такое, что если три раза человек вот так вот, да, переходил в ислам и обратно, то потом на четвертый раз на него уже запечатывается, да, сердце? Имеется в виду, да? Там, там имеется в виду, Э, что возможно есть опасность, что люди, которые вот так вот туда сюда ходят, слова запечатают их сердце, что они больше никогда не станут верующими. Но если он сейчас обратно вернулся, стал на нас ждет, значит все, уже там дуля, да, значит сердце не запечатаны. Это люди, которые остались, там весь ассаммаж куфран, потом увеличили свое неверие в этом аяте. это майя. Это другое аят. Сейчас посмотрим. Здесь такого нет, что, за, за что ему стоит переживать. Тут говорится, потому что они уверовали, а потом стали кафирами, и запечатаны их сердца, они не понимают. То есть это имеется в виду конкретно. Лисимеры, которые уверовали, потом э, в душе они отреклись от веры, но открыто показывают людям, что они верующие. То есть остались они мунафиками, те, которые в душе не верят в Аллаха, а, а людям показывают, якобы они верующие. Мы говорили на прошлых уроках о том, каким образом человек становится мусульманином и каким образом он входит в религию Аллаха Субхану Ва Та'Аля. Человек может стать мусульманином. Каждый человек рождается в принципе мусульманином. И если родители его были именно мусульмане и он относился к числе, числу умы мусульман это одно другое человек может родиться мусульманином, но затем родители его э, сбивают с пути, как говорил Мухаммад если они христиане, они делают его христианином иудеи делают его иудеем огнепоклонники огнепоклонникам и так далее но затем такой человек принимает ислам и как мы говорили, чтобы стать мусульманином чтобы стать верующим, что ему необходимо произнесение чхады, с верой в сердце, эти условия, о которых мы говорили. Вот. Далее, из этих людей, которые являются мусульманами, кто-то остается в вере, кто-то остается в исламе и умирает, смерть к нему приходит в то время, когда он мусульманин, он умирает, будучи мумином, будучи мусульманином. Вот. А есть среди них и те, которые отрекаются от своей религии или отходят от своей религии? Скажите, чтобы там они разговаривали на улице. Можно. Так вот, о втором виде, о тех людях, которые выходят из религии ислама Каким образом человек, уже который стал, стал мусульманином, может выйти из ислама? И что нарушает иман человека? Мы сказали, что делает человек мы мы теперь будем говорить о том, что этот иман нарушает. Что касается первой категории, то есть верующих людей, тех людей, у которых есть иман, то э, эта категория среди них есть люди, которые достигли уровня ихсана, то есть они поклоняются Аллаху Субхану Ва Та так, как будто бы его видят, то есть у них высокий уровень веры. И есть среди них те, которые менее уровень веры у них, но тем не менее они отдаляются от больших грехов и они дают садака, они поклоняются Аллаху Субхану Ва Та Тааля, вот, делают какие-то дополнительные виды поклонения и э, совершают, может быть, малые грехи какие-то. И среди них те, которые э, причиняют зло собственным душам, то есть, будучи верующими, все равно, будучи му'минами, все равно совершают э, грехи большие э, и э, отдаляются тем самым от Аллаха, но, тем не менее, они остаются му'минами, остаются верующими, в их сердце еще есть иман. Вот. Если среди верующих Среди му'mинов те, которые войдут в Джанна, в рай, без расчета. Есть среди них те, которые, которые, с которыми будет произведен легкий расчет. Вот. Есть среди них те, которые будут наказаны э, в огне, будут наказаны в джиханнами, э, до тех пор, пока Аллах, Субхану ТАЛА, не окажет им милость и не выведет из ада. Прежде чем мы будем говорить о причинах, которые непосредственно выводят из ислама человека, который вошел в ислам, является мусульманином, мы приведем правило, правило которое является бесспорным среди ахля сунна среди людей сунны и аль-джамаа. И это правило никем не отпаривается из мусульман, И это имеется в виду и Раджасуна И затем мы уже будем непосредственно объяснять смысл этого правила и конкретные примеры приводить. Поэтому начните записывать это правило. Просто напишите правило. Вот. В качестве э, примера для этого правила, или в качестве как бы, э, формулировки этого правила, мы приведем слова имама Ат-Тахауи, э, который в своей книге аль акида ат э, сказал. Поэтому пишите. Имам ат -Тахауи. Имам Ат-Тахауи. Al-Aqida al-Tahawiyya. Ilama al-Tahawis Мы называем, или мы считаем, или мы называем, пишите, мы называем людей нашей тыбли. или тыб, тыблы, мы считаем и называем людей нашей, нашей Тыблы, Тыбла это направление, да, намек, Мекку, знаете, людей нашей Тыблы, мусульманами, му'минами му'минами му'мин означает верующий, му'минами если они если не знаю И мусульманами, и муэминами мы их считаем. Если тебя просят этот человек мусульманин, мы потом будем объяснять, что такое, сейчас запишите пока. Как я сказал, если они... Если они считают... Они не считают, а признают, считают, зачеркните. Если они признают то, с чем пришел посланник Аллаха, Мухаммад, салли алейхи алейху Если они признают то, с чем пришел посланник Аллаха Мхаммасалама и Васаля. Сопитая. И считают истиной все, что он сказал и о чем сообщил. И считают истиной все, что ага. он сказал и все, о чем сообщил. Все, что он сказал и все, о чем сообщил. Все, о чем он сказал, и все. Все, что он сказал, и все, о чем сообщил. Точка. И мы не, не считаем, и мы не считаем капером. И мы не считаем капером. Никого из людей, ты блы. Никого из людей, ты блы. По причине совершенного им греха. По причине совершенного им греха. Причине совершенного им греха, запятая, если только он не считает его дозволенным. Если только он не считает его совершение дозволенным. Его дозволенным, так, так вот. Если только он не считает его совершение дозволенным. Халяль. Мы не считаем, не объявляем каферами никого из людей хыблы за совершенный грех, если только он не считает его дозволенным, не считает, что этот грех является халаль и что этот грех не грех. Запятая. И мы не говорим. И мы не говорим. Не вредит с иманом грех Не вредит с иманом грех Не вредит с иманом грех Тому, кто его совершает. Тому, кто его совершает. Точка. Не вредит с грех тому, кто его совершает. Новое предложение. И не выходит и не выходит раб Аллаха. Не выходит раб Аллаха. Да, да, да, это все туда. Э, нет, это мы не говорим, закончилось. Э, новое предложение. И не выходит раб Аллаха из имана. И не выходит раб Аллаха из имана. Кроме как по причине... Кроме как, по причине... и и кроме как по причине отрицания и непризнания, отрицания и непризнания, кроме как по причине отрицания и непризнания того, что его ввело в веру того, что его ввело в веру, точка, ввело в веру, или ввело в иман, может веру в скобках написать, в иман. Немножко сложное понимание здесь, потому что по-арабски оно звучит в одной форме. И если его дословно не переводить, можно потерять смысл, так как это правило, так как это э, такое важное очень э, такая важная вещь. Просто так, в общем, э, общими словами, э, не дословно его по смыслу переводить, это будет неправильно и будет сложно. Надо будет просто по-русски написать новое правило совершенно. Придумать заново и написать новое правило, которое по смыслу похоже на это. Но мы придерживаемся того, что здесь написано. Вот. Пишем так, как оно есть, и мы будем объяснять каждое слово, что там означает. Но нас волнует сейчас последнее, что там сказано. Никто из людей... И не, то есть раб Аллаха не выходит из веры, из имана, кроме как по причине отрицания того, что его ввело в иман. То есть что его ввело в иман? Это шагада на словах, сказано им, и вера, смысл этого, э, этих шахада. То есть подтверждение их в сердце и на языке. Это ввело его в иман. Поэтому из имана что его выведет? Его выведет отрицание чего-либо, что себя включает вот эта шагада, что включает в себя это свидетельство. То есть отрицание того, что он признал. Сегодня он признал «Ла Илляха мухаммад Если завтра он что-то из этого будет отрицать, то это выводит его из имана. Вот. Отрицать или не признавать. Вот. Хорошо, конечно. Так всегда мы и делаем. Вот. Теперь далее объясняем это правило Те, кто записал, следите внимательно Те, кто не записал, следить не смогут И э, проблема для них будет с пониманием Потому что по написанному, когда следишь Тогда можно каждое слово уже видеть и понимать А когда ты не запомнил само правило э, наизусть То э, сложно понимать и, и толкование Поэтому слушайте внимательно Вот. Это основа, исходит из хадиса, это правило, что Мухаммад царулла сказал: тот, кто завершает нашу молитву и поворачивается в сторону нашей киблы, тот является э, мусульманином, тот является верующим мумином, э, и для того защита Аллаха его посланника. И другие хадисы мы приводили. Кто сказал: ля илля гель ллаа, искренний, тот э, верующий, тот мусульманин. Тут имеется в виду. Что э, мусульмане, которые э, признают Кыблю, для которых вот этот атрибут, такой атрибут как Кыбла, то есть направление на Мекку именно, на Каабу, они это считают своим атрибутом, э, атрибутом величия или э, возвеличивают это в душе, признают его, относят себя к числу той уммы, той общины, которая поворачивается вот в сторону Мекки. Относят себя к числу той умы, которая называет, называет себя мусульманами, и э, те, которые, для которых есть какие-то вот определенные э, известные вещи, то есть вера, вера в Аллаха, э, признание Мухаммада وسلم, в качестве посланника, и так далее, то есть шахада. Так вот, из этих людей э, мы их признаем, они, если они признают то, с чем пришел алейхи ва То есть считают это правда. Если ему скажешь, Мухаммад алейхи э, пришел с религией и говорит, да, все, что Мухаммад салляллаху алейхи принес, мы признаем, значит они мусульмане. Вот даже если они в общем это говорят, не зная всех подробностей. Вот. и э, они говорят и верят в то, что Мухаммад алейхи все, что он сказал, все это правда. Так? и далее идет правило. Мы не считаем никого из этих людей, из людей киблы кафером, то есть неверным, не, не мусульманином по причине греха, который он совершил. То есть здесь, а почему он это говорит? Потому что он отрицает мадхаб хариджитов. Хариджиты, которые сказали, что э, человек, который совершает большой грех, совершил большой грех, этот человек является кафером. То есть человек э, совершил какой-то харам, он уже не мусульманин. Они так считали, ему надо делать толбой заново совершать полное омовение и входить в ислам. То есть, тот, кто совершил вина, тот катер, они говорили. Почему они говорили? Потому что сказано, что тот, кто совершает зина, тот попадет в ад, будет гореть, да, в аду. Если человек верит в то, что ад существует, такая логика у них, он никогда этот грех не совершит. Раз он его совершил, значит, он не верит в то, что ад существует, поэтому он уже неверующий. Тот, кто верит, тот не будет этого делать. И так далее. Так и любой грех. Тот, кто ворует, тот попадет в ад, сказано в Коране, правильно? Да, наказание и так далее. Мухаммад -ал -ал говорил, да? Тот, кто взял чужой хак мусульманина без спроса или без его разрешения, отобрал там и, и так далее, что этот человек такой-такой, говорится много хадисов, да, про это, про запретность этого, и что этот человек попадет в ад. Он говорит, Мухаммад с.а.м. говорит, что это запретно. Человек говорит, я мусульманин, то есть я покорный Аллаху. Если он покорный, почему он этот грех совершает? Совершение его является непокорностью Аллаха, значит, он уже не мусульманин. Если он знает, что за этот грех есть наказание, и он говорит, я верю в рай и верю, верю в ад, они говорят, если человек верит, что действительно ад существует, он этот грех не совершит, значит, он не верующий. Вот. Это правило, которое они себе поставили, оно противоречит Сунне, противоречит Курану, противоречит мнению всех, единодушному мнению всех, без исключения сподвижников, то есть их иджмау является заблуждением. Вот. Все сподвижники, все глюсуна говорят, что э, если человек совершает грех, харам, то это значит, что у него слабый иман, ослабление имана в этот момент. Но это не значит, что у него нет имана. Это, во-первых. Во-вторых, они говорят, если человек совершает грех и считает, что это грех, считает, что это харам, то он является мусульманином, он является мумином, если только он не считает это совершение этого греха халялем. Если, допустим, он ворует и говорит: да не, это не харам. Это воровать можно чуть-чуть. Или там, допустим, человек говорит, иногда можно зина делать чуть-чуть, да? Тогда этот человек действительно является, э, уже не является мусульманином, его вот эти слова являются куфром, выводящим из ислама. Даже если он не делал этот грех, если он говорит, да ничего, иногда можно, допустим, выпить там чуть-чуть и так далее, это выводит человека из ислама. Но если он, даже человек это никогда не пьет, он уже э, выходит из ислама этим самым. А если человек каждый день пьет, напивается, но говорит, да, я грешный, я такой, я сикой, я не могу бросить там и так далее и тому подобное, то этот человек не является кафером, он остается мусульманином, но грешником. Мы такого человека называем фатих, тот человек, который часто совершает большие грехи, открыто и так далее. Уже этот человек становится фатихом, то есть человеком нечестивым. Но фатих это еще мусульманин, он еще верующий. Он некоторых своих прав лишается некоторых своих э, мус, некоторые обязанности мусульман по отношению к нему отпадают. Вот, э, но, тем не менее, он остается мусульманином. То есть э, его э, имущество, запретно для других мусульман, э, там, его честь и кровь и так далее, также находится под защитой Аллах Собхану вот Далее, опять же, что касается Фасиха, допустим, совершивший Зина, он тоже Фасик. Но есть разрешение исключение в правило, если женатый человек совершил зина или женщина, или признали, и признались в этом, или э, есть свидетели, четыре свидетеля, то э, это уже делает дозволенным их э, жизнь для мусульман. Вот. Или, допустим, муж пришел домой, достал э, жену э, с кем-то из э, каким-то мужчиной и так далее. Это то также делает его там же на месте, делает его кровь э, дозволен для этого э, мужчины. Да, есть же хадис, когда э, э, один, кажется, из подвижников сказал, э, чтобы, а, он сказал, если бы я застал свою жену с кем-то из, э, с каким-то мужчиной, да, именно имеется в виду, что они совершали зина, то я непременно бы э, ударил бы его мечом по шее, то есть э, убил бы его. И Мухаммад, сказал, вы удивляетесь его ревности, этого человека. И он сказал, клянусь Аллахом, я еще более ревностный, еще более ревнивый, чем он. А Аллах еще более ревнивый в отношении того, что касается его запретов. То есть, когда Аллах ревностно относится э, к, своим, к своим правилам и запретам, которые он установил. То есть, именно они с да, и Да. Женщина тоже? Да. Да. да. Ну, это э, говорят сейчас в наше время, да, э, вот, э, жестокий ислам и так далее и тому подобное. А если взять, допустим, сколько случаев было э, военных, да, военных же есть офицеры, говорят, вот, честь офицера и так далее и тому подобное. Много случаев было вот в бывшем Советском Союзе, офицер возвращается домой, жену с кем-то достает, сразу стреляет, и ее убивает, и его убивает сразу же, да. Ну, себя вряд ли. Но таких случаев было много. Это сейчас, допустим, армия бывшая советская там до такой степени разложилась, что там это уже смешно, да, сейчас говорить во многих случаях, там понятие офицерская честь и так далее. А вот в советские времена такое было, что офицер ходил э, с пистолетом не для того, чтобы с пистолета стрелять по врагам, да, или потому что там, чем пистолет на 50 метров бьет, там врага им не убьешь. Пистолет на, носили для того, чтобы честь свою защищать, да. Такое было правило э, офицерской чести, И было правило такое, что если солдат, допустим, а пистолет для чего офицеру нужен? Не для того, чтобы врага, сядут, а должен солдат стрелять. Если солдат будет дезертировать или с поля боя убегать, он его застрелит. Чтобы солдат пугать или их направлять, как говорится, для этого нужен. Вот. И также, если домой он вернется, увидит, что жена совершает прелюбодеяние или ему изменяет, он как человек чести, он не имел права, как говорится, этого. Прощать. Или раньше до революции дворяне были, то же самое, честь его как-то задета, он сразу за оружие брался, правильно, и, э, как говорится, отстаивал свою честь. Вот. Естественно, в исламе такого нет, что если мусульман мусульман оскорбил, он сразу берется там за оружие, там я честь свою защищать. Так вот в таком извращенном понятии честь мусульман нету Это уже не честь, а гордыня, да, излишняя, то есть отсутствие смирения должного. А что касается... Э, непосредственно чьей-то сестры, чьей-то жены там, и так далее, тут уже человеку дается право, и это считается нормальным, когда у человека появляется э, ревностное отношение э, к этому, и когда человек именно таким образом, хоть и жестким, на свою честь отстаивает. Вот. И э, у Капера вот такие двойные стандарты, да? Когда офицер приходит, застрелил любовника и э, любовницу, там, жену свою, это считается нормальным. Все говорят, вот молодец, вот честь свою защитил, вот настоящий офицер. А если мусульманин говорит, они говорят, ох, какой жестокий, значит. Почему двойной стадо? Офицерам можно, другим нельзя, получается, или как? Или офицеры это другие люди? У них честь есть, а другие все нечестные, бесчестные, получается, там, полулюди. Вот, поэтому у них так. Или, допустим, э, если кто-то в автобусе, у него вор что-то украл, там, кошелек, они говорят, вот убить.